Гололёд и гололедица. Известно, как только в наших суровых широтах заканчивается лето, так сразу можно доставать шубу и зонтик. И ждать, вот, сейчас начнется Холодный дождь будет сменяться мокрым снегом, мороз переходить в сырость и слякоть, а слова «гололёд» и «гололедица» будут неизменно появляться в прогнозах погоды. И сразу у любителей точности и ясности возникает вопрос. А какая разница между гололедицей и гололедом? Вопрос интересный. Но чтобы на него ответить, нам придется сразу разделить наш повседневный бытовой язык и профессиональная терминология. Потому что это тот случай, когда обычные общеупотребительные слова, которыми мы с вами пользуемся, к которым привыкли, они же и термины у синоптиков. Но значения не совпадают. Итак... Просто язык, непрофессиональный, наш с вами. Словарь Ожегова дает и гололёд, и гололедицу рядом, в одной строчке. Что это такое? Как и можно предположить, это время, когда земля покрыта слоем льда без снега. Ну естественно, сама такая поверхность, которая покрыта льдом, а снега нет. Один маленький штрих. Гололедица – слово более почтенное, оно безусловно литературное, так по Ожегову. А вот гололед разговорное. Какой гололед на улице, так мы и приятелям скажем: На дорогах сегодня гололедица, скажем, в выпуске новостей, да и вообще в любой более официальной обстановке. Но у каждой профессии свои маленькие хитрости. Вот и у синоптиков гололед с гололедицей превратились фактически в два разных слова. Они просто значат разное. Не совсем, не до полной противоположности, когда гололед, к примеру, это совсем не скользко, разница тоньше, но она есть. Как мне объяснили однажды в гидромедцентре, «гололёд» — более общий термин. Гололёд — это образование льда на любых поверхностях, на дорогах, на проводах, на деревьях. Везде лед значит гололед. Но ну, а гололедица — это то, что так не любят водители. Это когда ледок на горизонтальных поверхностях, то есть прежде всего на дорогах. Сложно, спору нет. Слава богу, что мы с вами, простые смертные, спокойно можем говорить и гололёд, и гололедица, имея в виду, в общем, одно и то же.